Глава седьмая. Семь самураев. В ту ночь в подполе дрались мыши. Я про это уже читал где-то, про мышей. Писатели любят про мышей вспоминать. Наверное, у всех писателей в стенках ходили мыши. И во всех стогах, где ночевали писатели, тоже шуршали мыши. И по чердакам гостиниц мыши носились буйными стадами. Мыши и мыши. Надо у Дюшки спросить, он все помнит. Наверное, это он мне давал книжку про мышей. Дюшка. Я прав, похоже, у меня, как и у Дюшки, путаница в голове началась. Я вроде книжек много не читаю, а туда же. Уже иногда не различаю, где придумано, где по-настоящему. Ерунда какая-то. В подполе воевали мыши. Сама по себе драка не очень мешала, а не часто так, потому что наш кот — законченный лодырь. Даже если его оставляешь в подвале на ночь, он там мышей не ловит, а дрыхнет на банках с компотом. Но я к мышам привык, как к железной дороге. Меня другое озадачило. Я вдруг подумал, что, может, там у них под половицами какая-нибудь война происходит. Вершится мышиная история, никак не видимая миру. Никто не знает, а там свои гамлеты и свои катастрофы. А мне плевать. И что-то мне от этой мысли так тоскливо сделалось, что не уснул. Так тоскливо мне в прошлом году было, тоже летом. Мы тогда с дюшкой солдатиков сшибали. Вообще мы их еще с садика сшибали, интересная такая игра. Улица у нас песчаная, песок слипается в комки. Если их кинуть, то как взрыв получается. А на противоположной стороне улицы трава невысокая, подорожник, лебеда, ромашки всякие... Мы в этой траве солдатиков понаставим, укрепленным районом, блиндажей понастроим, крепость организуем, а потом бомбим. Так вот и прошлым летом играли-играли, и как-то раз в июле тоже собрались. Дюшка в тот раз пожертвовал своим большим солдатиком с гранатой, ростом в три раза выше обычного и сильно на человека похожим. Дюшка его всегда хранил на подоконнике, а теперь решил задействовать в бою. Мы выкопали окоп, установили в него большого, а вокруг него обычных. Получилось сильно похоже на гулливера или липутов, идущих в атаку на проклятый Блефуску. Дюшка открыл огонь первым, я за ним. Мы сносили позицию в ромашках, воображая, что ведем огонь из Катюш. Все шло как обычно, но в середине бомбежки я вдруг понял, что все. Кончилось. Дюшка добил солдатиков и предложил еще раз... А я отказался, и это меня опечалило. Больше не интересно. В тот день я понял, что дальше так оно и будет продолжаться, постепенно отваливаясь и отваливаясь. В одно лето солдатики, в другое рыбалка, в третье бинокль звезды лежа на крыше. Конечно, вместо этого появится что-то другое, но с солдатиками оно никогда не сравнится – хотя солдатики мне уже и не нужны, плевать мне на них. И мыши, и их сражения меня тоже больше не интересуют. И вот про это я думал часа два, глядя, как над яблоней висит синяя ненастоящая луна. А перед тем, как все-таки уснуть, я подумал, что никогда раньше так много подряд не думал. Вот как. Это она на меня плохо влияет своим молчанием и своими песнями. плохая компания. На следующий день мы катались. Я, Анна и Марк. Отправились на бетонку на холм. Анна сама вчера попросила где-нибудь на великах покататься. Можно чего не покататься-то? Дюшка показался с утра и сразу убежал. Загнали его на какие-то важные домашние дела. Полоть, наверное. Но свой салют он нам оставил. Что само по себе было уже необычно, к своему велику дюшка не подпускал никого, но ради Анны он, само собой, сделал исключение. Потом, показалось, это парочка. Анна была задумчива и смотрела под ноги, а Марк, увидев велики, чуть не заплясал от нетерпения. Мама заметила Марка и Анну и позвала чай пить, и глядела на них, как на сироток. подкладывала клубничное варенье, мазала масло на батон и вела себя гостеприимно. А вечером будет расспрашивать, что это за ребята. На цыган одежкой похоже, но лицом не цыгане. Кто тогда? Вот вы, такие в дом ходили, а потом там копилка с рублями пропала. А я скажу, что туристы, а отец их на лодке из Верховьев сплавляется». И спрошу, что если туристы мне теперь не дружить, что ли, а маме стыдно станет, и она дружить разрешит, но накажет не быть лопухом, а думать головой. Я пообещаю. Красивая девочка, скажет мама. «Очень, сразу видно, что городская. Ей не жарко в этой куртке. А брат ее на беспризорника похож, только и глядит, что стащить. И что за имя такое странное? Дружи с ними, сынок, дружи». Но не забывай про своего троюродного брата из Парфеньева. Он тоже дружил-дружил, а они у него мотоцикл угнали, а он тоже три года копил. Не будь дураком, скажет мать, я пообещаю. После чая отправились уже кататься. Если честно, мне самому хотелось на салюте. Салют — это тебе не орленок. И едет мягко, и руль удобный, и в случае чего соскочить с него сподручнее». Но как-то предлагать Анне Орленка я не решился, взял за рога салют, подкатил Анне. Марк с уважением похлопал велик по седлу. «Есть одна проблема», — сказала Анна. Мы шагали по водопроводной мимо стадиона, мимо той самой канавы, мимо кучи крупного белого песка, который лежал еще с зимы и которую постепенно растаскивали для цветочных горшков, на окраину шагали на холм. Там кататься удобно, потому что длинный спуск. «Есть одна проблема», — повторила Анна. «Какая?» — спросил я. «Мы не катаемся», — вставил Марк. Он шел, как всегда, рядом с Анной и держался за велосипедное седло. «Мы не умеем кататься», — пояснила Анна. «Как это?» — не понял я. «Мы никогда не катались на велосипедах», — сказала Анна. «Почему?» — глупо спросил я. «У нас негде», — ответила Анна. Там она задумалась, а Марк объяснил. «Пересеченная местность, — сказал он, — сильно пересеченная, ямы и набросана. Негде ездить, сразу упадешь». «Это где это так? — спросил я. «В лесу, — ответила Анна, — ветром часто деревья ломает, дорог нет, только река. Зачем нам в лесу велосипед?» «Интересно, если они на велосипеде ездить не умеют». как они на мотоцикле собирались. «Это несложно ездить, то есть главное двигаться, а как остановился, так и упал сразу», сказал я и дернул курок звонка. «Зря я это сделал». Марк восхитился и перекинулся от Анны ко мне и теперь шагал рядом с моим орленком и дергал за звонок. И каждый раз совершенно искренне впечатлялся. Дикие люди из тайги всю жизнь питались одной брусникой, Их можно понять, у них отец ли снег. Интересно. Если их в лоб спросить, ответит? Про тайгу, про дичь, про пересеченную местность? Вряд ли. Да и спрашивать в лоб почему-то не хотелось. У Анны есть тайна. Очень хорошо. Вот у меня тайны нет. Как лето, так хоть на стенку со скуки запрыгивай. А в следующем году отец грозится на месяц в плодоовощной овощной совхоз... Загнать. Вот где взвоешь, и не до тайн будет. Какая тайна в Турнепсе. Скучно, и все понятно, как дальше. День, день, я стал подумывать, не подарить ли Марку этот звонок. Пусть радуется. Губная гармошка у него есть, теперь будет еще в звонок звонить. А у меня еще на чердаке горн валяется помятый, если в него задудеть. Представил, пожалел Анну. Ее Марк ничуть не раздражал, я, кстати, это подметил, она никогда не раздражалась и не нервничала, всегда спокойная. Жизнь в тайге успокаивает. Или привыкла. «Я в четыре года ездить научился», — сказал я. «У меня такой велик был на пухлых красных колесах. Я как сел, так и поехал. Правда, в забор врезался сразу. Там, куда мы идем, заборов нет. Если падать решите». Налево падайте, на песчаную дорогу помягче будет. Хорошо, кивнула Анна. Самое опасное, если в спицы что попадет, можно через руль вертануться. Покажи, попросила Анна. Что, как через руль? Нет, как ездить надо. Да, это легко, есть два способа, простой и еще проще, смотрите. На самом деле способы по-другому называются, с ноги и девчачей. С ноги это когда левую ногу на левую педаль толкаешься, ногу перекидываешь и вперед, а девчачий сначала на седло залазишь, потом толкаешься, потом уже ноги на педали. Ручного тормоза нет, ножной, просто на педаль назад нажимаешь. Я показал, как. Марк тут же стал пробовать, и как-то у него получилось с первого раза, то есть сел и поехал, хотя у меня на Орленке седло высоко задрано, так что Марк ногами до педали с трудом доставал. Ничего, катался стоя. И пока мы с Анной шли, он вовсю гонял вокруг и без конца звякал. Я предложил Анне попробовать на салюте, но она сказала, что сразу с холма покатится. На холме гаражи и парк. Парк свежепосаженный, березы еще не выросли, гаражи новенькие, их к военному городку пристроили. У многих офицеров машины ведь есть. А бетонка уходит к подножию и в лес, и представляет из себя две параллельные линии из бетонных плит. Они гладкие и на стыках вполне ровные, так что тут можно хорошенько разогнаться и не крутить педали. Перед гаражами все заасфальтировано, так что отсюда летать очень удобно. Мы часто собираемся и вниз гоняемся. Один на правую полосу становится, другой на левую и вперед. «Опасно, конечно. Если в колею между плитами попадешь, можно здорово навернуться, но с другой стороны у нас нигде так не разогнаться. До Старикова дорогу по три километра в год асфальтируют, не торопится совсем». «Высоко», — сказала Анна, — «необычный холм». «Хорошая позиция», — сказал Марк. «Это Данина гора», — объяснил я. «Тут становище татаро-монгольское было». На холме деревянный острог, а у подножия ров с водой, там сейчас огороды. Иногда археологи приезжают, копают там что-то. Бамк! Я вздрогнул. Обернулся, снова грохнуло. Справа над склоном расплылись и растворились в воздухе красные кляксы. Дробовики! Марк тормознул и от чего то понюхал воздух. Шестнадцатый! «Это охотничье общество», — пояснил я. «У них там дальше на горе кидалки такие стоят, они в воздух тарелки запускают, а охотники тренируются стрелять». «Из дробовика по тарелкам», — разочарованно почесался Марк. «Ха!» Снова выстрелы, снова кляксы, Анна поморщилась. «У нас отец охотник», — тут же добавил Марк и соскочил с Орленка. «Охота и охотится. Я все калибры по звуку слышу, вот что». «Потом можно пойти гильзы поискать», — предложил я. «Гильзы?» — Анна поглядела на меня удивленно. «Зачем кому-то гильзы?» «Так интересно. Если бумажные, то незачем, конечно. А если латунные, то другое дело. Там на стрельбище пригорок есть, так что латунные скатываются иногда к оврагу. Из них потом можно блесен наделать». «Блесен?» — «Блесен», — подтвердил я, — «для зимней рыбалки». «Режешь на полоски, потом припоем заливаешь. Удюшки папа не делает, потом по двадцать копеек продает». «Зимой? Рыба?» — с большим сомнением спросил Марк. «Ну да. Сверлишь во льду лунки и ловишь. Бывает, лучше, чем летом ловится. Удюшки папа Налимов зимой ловит». Анна и Марк переглянулись и промолчали. «Ладно, давайте кататься», — объявил я. «Анна, ты салют бери и вперед. Тут пятьсот метров спуск, можно хорошо разогнаться». «Я первый!» Не успел предупредить, а Марк снова запрыгнул на велик и понесся по склону вниз, нажимая на педали со всего веса и не забывая дергать за курок звонка. «Он слишком быстро ездит», — сказал я. «У меня в переднем колесе подшипники похрустывают. Может, заклинить?» Анна села на велосипед, поставила ногу на педаль. «За руль подержать, — предложил я. — Я сама. Ну, я не стал ей мешать, сама так сама. Не спеши». Анна оттолкнулась ногой и поехала, как и Марк, легко и безо всякой поддержки, точно всегда так каталась. Отличное у нее чувство равновесия. «Тормоза назад дави! — успел посоветовать я. Но Анна меня не слышала, нажимала на педали. Не нужны ей были тормоза». Она засмеялась, а я подумал, что в первый раз слышу, как она смеется. Через секунду она уже летела вниз по бетонной ленте. Я остался наверху один. Они скатились до низа холма, потом въехали обратно, не особо, кстати, запыхавшись. «Ну как?» — спросил я. Но ни Марк, ни Анна не ответили, не теряя время, покатили обратно. Я сел на старую тракторную покрышку и стал ждать, пока они накатаются. На это ушел почти час. Через час Анна остановилась и села на покрышку рядом со мной. «Хорошо», — сказала Анна серьезно. «Да, тут всегда хорошо кататься. Послушай, а вот вчера песня какая? Про звездолет, который никак не полетит». «Про звездолет, да. Смотри, этот дурень переразогнался». «Марк действительно переразогнался». Чересчур разогнался, так часто бывает. Человек начинает кататься, у него получается, он чувствует себя уверенно, и все заканчивается кувырком. Кувырок и получился. Марк не удержал руль, на стыке плит его выбило из рук, колесо соскочило с плиты, брык. Полетел Марк высоко. Наверное, это было лучшее падение, что я видел. Марка подкинула, и велосипед подкинула, И они вместе кувырнулись в воздухе и приземлились. Марк приземлился раньше, упал на песчаную дорогу, сверху на него хлопнулся велосипед. «Ой!» — это я ойкнул, а Анна не ойкнула, упал и упал. Марк сразу поднялся, он осмотрел орленка и помахал мне рукой, все нормально. «А здорово упал он», — заметил я, «прям как в кино полетел, так и шею свернуть недолго». Анна промолчала. Марк направился к нам. Он смеялся. Катил велосипед, держал его за руль одной рукой, а вторую выставил перед собой, правую, а безымянный палец на ней смотрел сильно в сторону, поперек остальных. «Палец подломил!» — крикнул Марк. Анна не услышала. «Он говорит, что палец сломал». «Ага», — кивнула Анна. Марк взобрался на холм. «Может, в больницу предложил я гипс наложить?» — Само! — отмахнулся Марк. — Безымянный, не курковый. — Я ему потом шину сделаю, — пообещала Анна. — Это на самом деле больно, — думал я. Я как-то палец выбил, и это было очень больно. А тут палец был попросту свернут в сторону, и под синеющей кожей виднелись острые обломки кости. Сломан, как пруд, держался только на коже и мышцах. «Да на нем все быстро заживает», — махнула рукой Анна. «Ничего страшного. Как на лайке», — подтвердил Марк. «Я ногу подломил раз, через четыре дня уже прыгал, два. И безо всяких шунтов регенерировал». «Давай вправлю», — Анна подошла к Марку. «Сам люблю». Марк бережно опустил на землю велосипед, затем взялся за сломанный палец и рывком его выправил. «Показал мне». Затошнило. Палец раздулся и посинел, и из-под основания ногтя капля крови выступила. — Срастется, — сказал Марк. — А без рук кататься как? — Жестко у них, в Волтае. Палец сломал, вправил, дальше беги, белку добывай, тайга. С другой стороны, правильно, в тайге больниц нет, все самим делать приходится. — Ты что? — Анна постучала себе по голове. — Как без рук ездить? Ты думаешь, руль только для того, чтобы поворачивать? За него еще держаться. Без рук можно, сказал я. Я взял орленка, чуть разогнался вдоль гаражей, отпустил руль и проехался без рук. Марк и Анна смотрели на меня, как на циркача. Точно я не на велике без рук прокатился, а на мотоцикле по бочке с завязанными глазами. Тоже хочу, тут же объявил Марк. Я поглядел на Анну. «Да пусть катится», — сказала она. «Тогда лучше на салюте. Он тяжелый, колею держит». «Как не падать?» — спросил Марк. «Надо разогнаться и почувствовать. Если скорость слишком маленькая будет, то руль в сторону свернется». «Понял», — Марк схватил салют. «Лучше за седло держаться, — посоветовал я. Это помогает». Марк не стал дослушивать. «Мы стояли на холме, в общем-то, недалеко, до облаков». А внизу река и бетонка, как две лапши, уходят вниз и теряются в лесу. Анна рядом, мне с ней хорошо рядом, потому что я о ней ничего не знаю. С другими девчонками не так, про других все понятно. А еще мне нравится, что она молчит. Наши девчонки все болтушки, с ними не интересно, а тут по-другому все, молчит и интересно». «А у нас атомную станцию будут строить», — зачем-то похвастался я. «Вон там, где река поворачивает». «Ага. Я там работать хочу», — сообщил я. «Правильно».